Благодарности. Спасибо Олеся Отрощенко и Жене Некрасовой. Вы поддерживали меня с самого начала. На протяжении двух лет читали черновики, следили за дедлайнами, делились советами и честно говорили, когда меня заносило совсем не туда. Несколько раз я совсем отчаивался и был готов все это бросить. Но вы верили в книгу, подбадривали меня, и я заставлял себя писать дальше. Без вас я бы вряд ли завершил книгу и, скорее всего, сошел бы с ума. Спасибо Леше Алехину. Мне помогли твои отзывы о моих рассказах, наши разговоры о литературе, о том, какое это мучение вообще что-то писать. Ты раньше других прочитал первый законченный черновик и отправил кучу длинных голосовых. Я все побросал, слушал их и переслушивал. И тогда впервые поверил, что книга и правда может выйти. Спасибо Юле Петропавловской, Дарине Якуниной, Марии Выборской и всей команде издательства «Поляндрия No Эйдж». Вы очень чутко отнеслись к книге, указали на слабые места и помогли их проработать. Наше обсуждение частей тела героев, как, куда и зачем они двигаются, это отдельное незабываемое развлечение. Мне невероятно повезло, что книга оказалась именно в ваших руках. Спасибо Максиму Мамлыге. Благодаря тебе появилась совместная серия двух прекрасных издательств «Есть смысл» и «Поляндрия Нович. И теперь я всем рассказываю, какие великие дела совершают люди в литературной среде. А еще я долго сомневался насчет названия, пока ты не сказал, что купил бы такую книгу. Возможно, оно понравилось тебе по каким-то своим причинам, но разве это важно? Спасибо моим родителям. Вы всегда мне помогали, даже если не были со мной согласны. Я очень многим обязан вам. И я рад, что мы смогли посмеяться, обсуждая выход книги, особенно учитывая, что сначала для вас это был шок. Наконец, спасибо моей жене Нике и нашей кошке. Кошка несколько раз сдирала с доски структуру романа. Приходилось выстраивать его заново, по-новому, и так он становился лучше. аника тихо закрывала дверь в комнату, где я писал, и шепотом объясняла кошке, что сейчас я занят, не нужно меня отвлекать. Без вашей поддержки, понимания и терпения у меня бы ничего не вышло. А радость и счастье, которые вы мне приносите каждый день, помогали и помогают мне пережить что угодно. Я очень ценю вас и люблю.